«Истинная природа божественного начала» 13 августа 38 где, возможно, следует заменять слово «Господь», «Бог», «Творец» божественным началом, ибо слишком уж вкоренилось в сознании масс антропоморфическое представление со словом «Бог». Хотелось бы продвинуть немного мышления людей в направлении осознания величественного и беспредельного принципа всего сущего и в понимании своей ответственности как носителей этого принципа. Люди читают в своих священных писаниях и говорят о несказуемости и непостижимости и незримости Бога, и в то же время наделяют эту непостижимость всеми, антропоморфическими качествами, чувствами и действиями.